повеселиться. Вот я и приехала сюда шить тебе несколько платьев, отсюда поеду в Чарльстон в гости к тёте. Так хочется снова походить по балам. Вот тут всё вышло как надо, подумала она, гордясь собой. И тон то был найден правильный, достаточно беззаботный. Мы, мол, не богачи, но и не бедствуем. Вы выглядите прелестно в бальных платьях, моя дорогая.